Глава шестая Этот рассказ в общих чертах Август успел сообщить в момент нашей встречи подле ящика, и лишь позднее он поведал свои приключения во всех подробностях. Он опасался, что его хватится, да и я сгорал от нетерпения избавиться от ненавистного плена. Мы решили немедленно добраться до его отсека, где я должен был выждать за перегородкой, пока он разведает, что творится наверху. Ни он, ни я положительно не знали. Что делать с тигром, хотя и помыслить не могли о том, чтобы оставить его здесь. Пес совсем затих, и даже приложив ухо к стенке ящика, мы не различали его дыхание. Я уже подумал, что он околел, и открыл дверцу ящика. Тигр лежал совершенно неподвижно, вытянувшись во всю длину, но еще дышал. Нельзя было терять ни минуты, и все-таки я не мог заставить себя бросить на верную смерть животное, которое дважды спасло мне жизнь. С огромным трудом, изнемогая от усталости, мы кое-как потащили его с собой. Причем Августу неоднократно приходилось брать собаку на руки и перелезать с ней через всевозможные препятствия. Подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно не способен. Наконец мы достигли отверстия в перегородке. Август пролез внутрь, туда же мы протолкнули и тигра. Все было в порядке. И мы не применули вознести благодарственные молитвы Господу за избавление от неминуемой гибели. Мы условились, что я пока останусь подле отверстия, чтобы мой друг имел возможность делиться со мной своим дневным пайком, а я дышать сравнительно чистым воздухом. Некоторые части моего рассказа, те, где я касался корабельного груза, могут показаться сомнительными иным читателям, которым доводилось наблюдать, как обычно загружают судно. И поэтому я должен определенно заметить, что в этом важнейшем деле капитан Барнард допустил позорную небрежность и не показал себя ни предусмотрительным, ни многоопытным моряком, как того, очевидно, требовал опасный служебный долг. Погрузку нельзя вести кое-как. И даже на собственном небольшом опыте я убедился, что небрежение или невежество в этой части ведет к гибельным последствиям. Чаще других терпят кораблекрушения капотажные суда, на которых из-за обычной суматохи во время погрузочных и разгрузочных работ плохо следят за правильным размещением грузов. Самое главное состоит в том, чтобы исключить возможность малейшего перемещения груза или балласта даже в моменты наисильнейшей качки. Для этого надо принимать в расчет не только количество груза, но и характер его, а также степень заполненности трюма. В большинстве случаев правильная укладка груза достигается уплотнением. При перевозке табака или муки тюки и мешки настолько уплотняют в трюме, что при разгрузке они оказываются совершенно сплющенными и лишь через некоторое время приобретают свою первоначальную форму. К уплотнению, однако, прибегают преимущественно в тех случаях, когда необходимо выгодить место в трюме, ибо при полной его загрузке такими товарами, как мука или табак, опасности перемещения нет вовсе, или оно таково, что не причинит вреда. Бывало даже, что чрезмерное уплотнение приводило к весьма печальным последствиям, но по причинам совершенно отличным от опасности, возникающей из-за сдвига груза. Известен, например, случай, когда плотно уложенная при определенных атмосферных условиях партия хлопка затем раздалась в объеме и разорвала в море корпус корабля. Нет сомнения, что то же самое могло бы произойти с табаком, в котором происходит обычный процесс ферментации, если бы не промежутки между тюками из-за их округлой формы. Когда же трюм загружен не полностью, тогда и может возникнуть опасность сдвига груза, против чего и требуется принять соответствующие меры предосторожности. Только те, кто встречался со штормом, вернее, кто испытал бортовую качку в момент внезапно наступившего затем штиля, могут представить себе, с какой мощью накореняется судно и какая чудовищно движущая сила сообщается в результате всем свободным предметам на борту. Тогда-то и становится очевидной необходимость самой тщательной укладки груза в неполном трюме. Когда судно с неудачной конструкцией носа лежит в дрейфе, его часто кренит на бок. Это случается в среднем каждые 15-20 минут, и при условии правильной укладки груза не влечет за собой никаких серьезных последствий. Если же за нею не следили самым строжайшим образом, то при первом же сильном броске весь груз перекатывается на один борт, и поскольку судно не может выпрямиться, вода за несколько секунд проникает в трюм, и оно идет ко дну. Не будет преувеличением сказать, что по крайней мере половина кораблекрушений во время тяжелых штормов объясняется перемещением груза или балласта. При перевозке на судне штучного товара груз размещается как можно плотнее и покрывается слоем толстых досок длиной от борта до борта. На эти доски устанавливают прочные временные стойки, упирающиеся в бимсы, и таким образом достигается надежное крепление. При погрузке зерна и других подобных материалов требуются особые предохранительные меры. Трюм, при отплытии, загруженный зерном доверху, в пункте назначения окажется заполненным лишь на три четверти. Хотя, если грузополучатель замерит зерно бушель за бушелем, то количество его, несмотря на то, что судно зафрактовано специально для данной партии, значительно увеличится из-за разбухания. Это мнимая убыль... Вызвана утряска зерна за время плавания, и она тем более ощутима, чем хуже была погода. Сколь хорошо не закреплять досками и стойками свободно засыпанное в трюм зерно, все равно во время долгого перехода оно сдвинется, и это приведет к губительнейшим последствиям. Чтобы избежать их, перед отплытием следует как можно лучше утрясти груз. Для этого существует множество способов, среди которых можно упомянуть вколачивание в зерно клиньев. Но и после всех этих приготовлений, после необыкновенно тяжелой работы по закреплению досок, ни один моряк, даже знающий свое дело, не будет чувствовать себя в безопасности при сколько-нибудь сильном шторме, имея на борту груз зерна и тем паче неполный трюм со штучным товаром. Несмотря на это, сотни наших каботажных судов и еще больше европейских каждодневно уходят в плавание со штучным товаром, причем самым опасным, без каких-либо предосторожностей. Удивительно, что корабли крушения не бывают еще чаще. Печальным примером такой беззаботности в моей памяти остался случай с Джоэлем Райсом, капитаном шхуны Светляк, который шел с партии кукурузы из Ричмонда, штат Вирджиния, на остров Мадейра в 1825 году. Капитан совершил много плаваний без значительных происшествий, и обычно он не обращал внимания на укладку груза, разве что следил чтобы он был закреплен как следует. До того ему не приходилось ходить зерном, и на этот раз кукурузу просто ссыпали в трюм, загрузив его едва больше половины. Первую часть пути дул лишь свежий бриз, но когда до Мадейры оставался день ходу, налетел сильный норд-норд-ост, который заставил его лечь в дрейф. Капитан развернул шкуну в Бейдевинд, оставив только фок, Взятый на второй риф, и она шла, как и положено, не зачерпнув ни капли воды. К ночи шторм поутих, и хотя качка была порядочная, все же шхуна держалась хорошо до тех пор, пока тяжелый вал не опрокинул ее на правый борт. В тот же миг зерно всей своей массой с шумом сдвинулось с места и прорвало крышку главного люка. Судно тут же пошло ко дну. Это произошло на расстоянии слышимости голоса от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного единственного спасшегося члена команды и вышел из шторма невредимым, как вышло бы при умелом управлении и любая шлюпка-четверка. Что до «Дельфина», то груз у него на борту был уложен кое-как, если вообще можно считать укладкой, когда чуть ли не без разбора сваливают в одну груду бочки для жира и предметы корабельного хозяйства. Я уже говорил о том, в каком беспорядке был навален груз в трюме. Между бочками для жира, установленными на нижней палубе, и верхней палубой оставался просвет, где я мог проползти. Много свободного пространства было у главного люка, и кое-где еще имелись большие промежутки между грузами. А возле самого отверстия, которое проделал в перегородке «Август», я нашел место, где вполне поместилась бы бочка, и где я пока с удовольствием расположился. Когда мой друг благополучно пролез в свой отсек, снова натянул наручники и обвязал веревкой ноги, уже совсем расцвело. Мы успели как раз вовремя. Едва он покончил с этим, как в кубрик спустился первый помощник капитана с Дирком Петерсом и Коком. Разговор касался судна с островов мыса Верде, появления которого они ждали с часу на час. Потом Кок зашел в отсек, где лежал Август, и присел у его изголовья. Я слышал каждое слово и видел каждое движение из своего убежища, ибо мой друг не вставил назад выпиленную часть доски, и я ожидал, что вот-вот негра качнет, он зацепит повешенную куртку, скрывавшую отверстие, все обнаружится, и нам, конечно, не сдобровать. Фортуна, однако, была благосклонна к нам, и хотя он то и дело задевал куртку, но не настолько сильно, чтобы обнаружить лаз. Сама же куртка не качалась и не могла открыть отверстие так как полы ее были тщательно прикреплены к перегородке. Все это время тигр лежал в ногах у Августа и, казалось, постепенно приходил в себя. Я заметил, что иногда он открывал глаза и тяжело вздыхал. Через несколько минут помощник капитана и Кок поднялись наверх, а Дирк Петерс тотчас же подошел к Августу и сел там, где только что сидел Кок. Он начал весьма дружески разговаривать с Августом, и мы заметили, что он совсем не так пьян каким прикидывался в присутствии тех двоих. Он, не таясь, отвечал на вопросы моего друга, высказал уверенность, что его отца подобрали в море, потому что как раз перед заходом солнца, в тот день, когда капитана бросили в лодке, он видел на горизонте никак не меньше пяти парусников и вообще всячески утешал Августа, что столь же удивило меня, сколь и обрадовало. Я даже начал лелеять надежду, что с помощью Петерса мы в конце концов захватим Брик в свои руки, о чем я и сказал Августу, как только выпала возможность. Он счел это вполне вероятным, но говорил, что в любой попытке такого рода необходимо соблюдать строжайшую осторожность, поскольку поведение полукровки могло быть следствием единственной причуды или случайного порыва. Да и вообще никто не знал, действовал ли он когда-нибудь по трезвым размышлениям. Через час Петерс поднялся на палубу и вернулся лишь после полудня с порядочным куском солонины и пудингов. Когда мы остались одни, я, не возвращаясь за перегородку, с удовольствием отведал того и другого. До конца дня на баке никто больше не появлялся, и под вечер я забрался к Августу в койку, где мирно проспал почти до рассвета, когда он поднял меня, услыхав на палубе какое-то движение, и я как можно быстрее вернулся в свое убежище. Когда совсем расцвело, мы увидели, что тигр почти окончательно оправился, и, не обнаруживая никаких признаков водобоязни, жадно вылокал миску воды. В течение дня к нему вернулись силы и аппетит. Его странное поведение было вызвано, конечно же, тлетворной атмосферой трюма, и не имело никакого отношения к бешенству. Я не мог нарадоваться тому, что решил во что бы то ни стало взять его с собой, когда мы покидали трюм. Это было 30 июня, на 13 день с момента нашего отплытия из Нантакета. 2 июля в Кубрик спустился помощник капитана, по обыкновению пьяный и в чрезвычайно хорошем настроении. Он подошел к Августу и, фамильярно хлопнув его по плечу, спросил, будет ли он послушным, если ему предоставят свободу, и обещает ли он не заходить в кают-компанию. Мой друг, разумеется, сказал «да», и тогда негодяй, вытащив из кармана флягу, угостил его ромом, снял наручники и веревку. Они поднялись на палубу, и часа три Август не возвращался». Затем он вернулся с хорошими новостями. Ему разрешили свободно ходить по всей передней части судна вплоть до гротмачты, а спать приказали, как и прежде в кубрике. Кроме того, он принес хороший обед и изрядный запас воды. Брик держался прежнего курса, ожидая судна с островов Зеленого мыса. И когда вдали показался парус, все сошлись на том, что это оно и есть. Поскольку события последующих восьми дней ничем особо не примечательны и не имеют прямого отношения к моему повествованию, я изложу их в форме дневника, так как опускать их вовсе мне не хочется. Июль третьего дня. Август раздобыл для меня три одеяла, и я соорудил себе отличную постель в моем убежище. В течение всего дня никто, за исключением моего друга, не спускался в кубрик. Тигр расположился у переборки и все время спал, словно не вполне оправившись от последствия своей болезни. На исходе дня налетел шквал, и так неожиданно, что не успели убрать паруса, и судно чуть было не опрокинулось. Ветер, однако же, сразу стих, не причинив нам никакого вреда, кроме того, что сорвал парус на фокмачте. Весь день Дирк Петерс был чрезвычайно добр с августом. Завел с ним долгий разговор о Тихом океане и островах, где он бывал. Он спросил, не хотел бы Август вместе с ними отправиться в увлекательное путешествие по тем широтам и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону помощника капитана. Август благоразумно ответил, что будет рад участвовать в плавании, поскольку ничего другого не оставалось, и любое предложение было предпочтительнее пиратской жизни. Июль четвертого дня. Судно, увиденное на горизонте, оказалось небольшим бригом из Ливерпуля, и ему дали возможность беспрепятственно проследовать своим курсом. Большую часть времени Август проводил на палубе, по мере сил стараясь разузнать планы бунтовщиков. Среди них то и дело вспыхивали бурные ссоры, и во время одной из них сбросили за борт гарпунчика Джима Боннера. Число сторонников помощника капитана растет. Джим Боннер принадлежал к партии «Кока». Который примыкает и Петерс. Июль 5-го дня. На рассвете с запада подул сильный бриз, который после полудня перешел в штормовой ветер, так что пришлось убрать все паруса, кроме триселя и фока. Во время маневра сорвался с мачты матрос Симс, входивший в группу Кока. И, будучи сильно пьяным, утонул. Причем никто даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Теперь на борту вместе с Августом и мною насчитывается 13 человек, а именно В числе сторонников чернокожего Кока, Сеймура, кроме него самого, Дирк Петерс, Джонс, Грилли, Хартман, Роджерс и Уильям Аллеи. В группу помощника капитана, я, так и не узнал его имени, входит он сам. авессалом Хиггс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер. Июль шестого дня. Весь день штермило, то и дело налетали шквалы с дождем. Сквозь позыв в трюм набралось порядочное количество воды, которую безостановочно откачивали одним насосом, причем августа тоже заставили работать у рукоятки. Как только спустились сумерки, совсем близко от нас прошел большой корабль. Его увидели лишь тогда, когда он был на расстоянии слышимости голоса. Очевидно, это было то самое судно, которое поджидали бунтовщики. Помощник капитана окликнул проходящих мимо, но ответ потонул в реве ветра. В одиннадцать часов волна накрыла среднюю часть судна, смыла большую часть левого фальшборта и нанесла кое-какие мелкие повреждения. К утру распогодилось, и на рассвете ветер почти стих. Июль седьмого дня. Весь день на море было сильное волнение. Наш легкий брик изрядно качало, и я слышал от своего убежища, что многие предметы в трюме сорвались со своих мест. Меня мучила морская болезнь. Петерс долго беседовал с Августом, сообщив, что двое из его группы, Грили и Аллеи, переметнулись на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, смысл которых мой друг в тот момент не вполне уловил. Вечером судно дало течь, с которой мы никак не могли справиться, так как она была вызвана большими напряжениями в корпусе и просачиванием воды сквозь швы. Пришлось... Отрезать кусок парусины и подвести его под нос. В какой-то мере это помогло, и течь поуменьшилась. Июль восьмого дня. На восходе солнца, когда с востока поднялся легкий бриз, помощник капитана, осуществляя свои пиратские планы, взял курс на юго-запад, намереваясь достичь какого-нибудь острова Вест-Индии. Ни Петерс, ни Кок, насколько удалось узнать Августу, не стали противиться. От мыслей захватить корабль, идущий с островов Зеленого мыса, отказались. Насос свободно откачивал воду, проникавшую в щели, если мы, работая поочередно, отдыхали 15 минут каждый час. Парус из-под носовой части за ненадобностью подняли. На протяжении дня обменялись приветствиями с двумя небольшими встречными шхунами. Июль девятого дня. Погода чудесная. Матросы заняты починкой фальшборта. У Петерса снова был обстоятельный разговор с Августом, причем высказывался полукровка с большей прямотой, чем прежде. Он заявил, что ни под каким видом не разделяет намерения помощника капитана, и даже намекнул, что собирается взять у него власть. Он спросил, может ли он при таком обороте рассчитывать на помощь моего друга, на что тот без малейших колебаний ответствовал «да». Пообещав осторожно выспросить мнение своих сторонников на этот счет, Петерс ушел. В тот день Августу больше не выпал случай поговорить с ним наедине.